Трагедия с Гамлетом. Жизнь не может позволить, чтобы одному человеку во всём бессовестно везло. Поэтому пролив Зунд мы проходили поздно вечером, и замка Гамлета я не разглядел. Вместо замка Кронборг в Эльсиноре. Его очертания. Ладно, хоть очертания а увидели. Замок Гамлета Это ведь тоже большая удача своими глазами увидеть контуры места событий, которые дали Шекспиру сюжет для величайшей драмы в истории литературы. Самые эрудированные из нас делились своими знаниями. Вон там, в той башне, а может быть, и в другой, Гамлет пронзил шпагой Полония. А в этой или он в той дрался с Лаэрт. А там, где ничего не видно, потому что это двор, а он за башнями, Гамлет учил бродячих актёров театральному искусству. А тень, где ему тень отца явилась? Волновались слушатели. Как где? Сам понимаешь, тут или там, одним словом, где-то здесь. В двух-трёх кабельтовых Разумеется, мне ничего не стоило бы написать в 300-400 м. Но я сознательно употребляю слово кабельтов, чтобы читатель, во-первых, проникся морской романтикой, а во-вторых, уважением к познаниям автора. К сожалению, не помню точно, сколько в этом кабельтове метров. Здесь и далее примечание автора. Один кабельтов равен 185 м 20 см. Примечание редакции. И в этот момент доброй сотне людей, которые пожертвовали сном, чтобы увидеть знаменитый замок, был преподнесён неприятнейший сюрприз. Один из тех всех знаев, который будучи битком набит опломбом, пичкают слушателей невыносимо точными сведениями, гнусно изрек. Как свидетельствует элементарный курс истории, к замку Кронборг реальный Гамлет, принц датский, не имел никакого отношения. Ситуация с Гамлетом, использованная Шекспиром, язык бы у тебя отсох, если бы произнес полностью Вильям, произошла за несколько веков до того, как замок Кронборг был сооружен. Следовательно, перенесение действия пьесы в указанное место есть плод фантазии упомянутого драматурга. Всезнайку чуть не выбросили за борт. Правильно предлагал Остап Бендер, убивать надо таких знатоков. Предупреждая поток писем разгневанных читателей, не стану называть фамилию этого человечка, поставившего под сомнение неоспоримую связь замка Кронбург с трагедией Шекспира, тем более что всезнайка был справедливо заклеймён и изгнан с палубы в каюту. Силуэт Кронбурга остался далеко позади, а мы смотрели на датские берега и восхищались крохотной по нашим российским масштабам страной, которая дала миру великого физика Нильса Бора, обожаемого детьми и взрослыми сказочника Ханса Кристиана Андерсена, замечательного скульптора Торвальсена, и одного из самых весёлых людей на свете художника Хэрлуфа Битструпа. А датчанин Витус Беринг Великий мореплаватель, подаривший свои силы и мужество России. А сын датского врача Владимир Даль. И всё-таки самый знаменитый датчанин Гамлет, принц датский. Поэтому, уважаемые читатели, когда вы будете проходить по датским проливам, предварительно выветите и заприте в каюте все знания и тогда вы сможете спокойно взирать на древние башни замка кронбург растроганно повторяю про себя офелия о нимфа ты помяни меня в своих святых молитвах